Когда я была маленькой, училась в классе в четвертом, произошла такая страшная история. Вернее, она могла стать страшной, но не стала. Я была дома одна, пришла из школы. Мы недавно переехали в Кронштадт, в старинную квартиру на первом этаже. Телефона не было еще. И в дверь позвонил какой-то мужчина. Он попросил открыть дверь, мол, ему надо поговорить с моими родителями, есть важное дело. Я ответила, что родителей дома нет, но они скоро придут, очень скоро. Голос незнакомца мне показался страшным и неприятным, каким-то опасным. Мужчина стал уговаривать меня открыть дверь, чтобы оставить документы и трубы проверить. Я отказалась, мне было страшно. Я ведь была маленькой девочкой в пустой квартире в чужом городе. И тогда этот незнакомец стал ковырять замок, пытаясь его открыть. Помните, какие были английские замки в те времена? Их можно было открыть копейкой. Или просто как следует надавить на дверь, ударить плечом в нее. И этот субъект негромко бормотал угрозы, ковыряясь в замке. Ну вот, я тихонько пошла в комнату, тихонько открыла окно, вылезла, как была, в тапочках и домашнем платьице и побежала по улице в военную комендатуру. Я знала, где она находится. Совсем рядом. Мама же в военном госпитале работала, но он был далеко. А в комендатуру мы вместе ходили. Я запомнила. Ну и все. Со мной побежали бравые моряки сразу, а как же? И накинули на меня бушлат. Была поздняя осень, холодно, лил дождь. А дальше, как писали в газетах прежде, каково же было удивление преступника, когда сзади к нему подошли несколько здоровых морских офицеров и взяли под руки. Он продолжал ковырять замок какой-то железной штучкой, когда его взяли. Вот и вся история. Родители мне не рассказали подробно, что было дальше. Только то, что это был преступник. Его искала милиция. И моментально поменяли замок на хороший, прочный. А я еще долго боялась оставаться одна. Но выхода не было. Это же было в давние времена, когда дети жили самостоятельно и решали свои проблемы лично. Таковы были условия жизни. Понимаете, надо искать выход и спасение, даже если вы маленькая девочка и совсем одна. Ломятся в двери, лезьте в окно, идите к людям, зовите на помощь или приготовьтесь защищаться. Нас могут спасти, но только в случае, если мы и сами примем все доступные меры. И детей надо этому учить. Потому что жизнь полна опасностей. Стоять в оцепенении и прятаться под кроватью – плохие стратегии в любой опасной ситуации. И надо жить дальше, поменяв замки и пароли. Потому что здесь не рай, вот и всё, И надо быть готовым спасаться самостоятельно.